Шестисотая. Декабрь 21. -е. Приближение к свету всегда сопровождается ярыми попытками темных воспрепятствовать каждому шагу. Вмешательство их неизбежно. Вам тоже мешали, будут мешать и другим. Вы предупреждены и знаете, но те, кто не знает, у кого опыта нет, тех необходимо предупредить и остеречь, дабы не запутались в темных тенетах. Орудиями... Темным воздействием может служить почти все, ибо темные действуют мыслью, тем труднее разобраться и усмотреть, откуда и как вползает злоухищение. Много еще будет попыток разъединить вас, и об этом тоже скажите.